Но надежды и сладкие грюзы могут подождать. Парнал должен освежевать убитых крыс. Завтра ему предстоит пойти к барыжнице. Барыжница и ее супруг жили в старом трамвайном парке среди сотен одрехлевших вагонов.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 она показала ему драгоценный камень. Парнелл даже не удосужился улыбнуться в ответ на её шутку. «Вечно ты со своими насмешками! Лучше дай мне еды!» Она ощерилась в беззубой ухмылке и предложила ему две морковины и качан капусты. Кивнув, он отдал ей освеженные тушки, уложил провиант в сумку и повернулся, чтобы уйти. Но барыжница, увидев кувалду на его боку, остановила парнала криком,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 Весел пожелтевший указатель. Несмотря на слой пыли, на нём всё ещё читалось «Концертный зал». И теперь, при взгляде на эту тусклую надпись, Парнелло вновь захлестнул поток воспоминаний о том, как он здесь играл. Его пальцы забегали по воображаемым клавишам, музыка разворачивалась волшебной спиралью, а чуть позже невидимая публика в тёмном зале аплодировала ему снова и снова.